Психотерапевтические методы лечения. Использование внушения в лечении ряда заболеваний. Целительная сила внушения очень велика, но она может быть ещё усилена. К огню внутреннему можно добавить вибрации огня пространственного. Под таким огнём понимается сила магнита и электричества. Разные виды паралича могут быть излечены под таким тройным воздействием. Конечно, магнит над головой больного должен быть значительной силы. Электризация должна быть двойной, именно как телесная, так и вибрации воздушные. Можно убедиться, что при внушении такой мощи даже застарелый паралич может поправиться. Нужно неотложно изучать внушение. Нужно понять, что краткие внушения приносят мало пользы. Требуется длительное внушение. Даже временно внушающий должен жить около больного, чтобы сгармонизировать ауру. Между прочим, это условие гармонизации совсем не соблюдается. Приводят чужого человека, окружённого, может быть, вредными устремлениями, и дают полчаса показать чудодейственную силу. Каждый разумный человек должен понять, что при такой случайной постановке, кроме вреда ничего не произойдёт. Огненная сила требует к себе вдумчивого отношения. Даже скудоумие на нервной почве может быть излечено таким же тройным воздействием. Только внушение должно быть очень успокоительным, тогда как при пролече оно должно быть приказательным. Можно многие случаи тихого помешательства развить в здоровую жизнь. Сколько несчастных томятся в заключении. Тихое помешательство, как бы местный пролеч Нужно дружественно прикоснуться к мозгу и сердцу. Редко происходит такое сердечное прикосание. Больного или боятся, или презирают. Но заболевание могло произойти не по вине самого заболевшего. Могла его оглушить вражеская стрела. Много таких случаев, когда не сам человек виновен, но его задела стрела ядовитая. Можно вылечить много таких помешанных. как бы контуженных